Азартные слова. А в ненастные дни собирались они часто, гнули бог их прости, от 50 насто и выигрывали, и отписывали мелом, так в ненастные дни занимались они делом. Я не случайно вспомнила пушкинский эпиграф к Пиковой даме. Отрицать бессмысленно. И золотой век русской литературы и серебряный прошли под знаком карточной игры. И нет ничего удивительного, что многие слова из Огородского орго стали словами нашей повседневной речи. Итак, я предлагаю вам партию в карты. Сдаю туз первая по старшинству карта в масти, самая сильная и самая дорогая. Как известно, туз бьёт любую другую карту. Отсюда и наш разговорный отвал «тузить», то есть «избить». Тузами называют и солидных, влиятельных людей. Помните у Грибоедова «В горе от ума»? Что за тузы в Москве живут и умирают? По-французски «туз» произносится как «ас». Людей, достигших высшего мастерства в каком-нибудь деле, называют асами. Летчик-ас, водитель-ас. Козырь масти любая карта, которая считается старшей любой карты всех остальных некозырных мастей. Веские доказательства, решающие аргументы в споре мы тоже называем козырями. Козырем можно назвать и бойкого, хваткого, удалого человека. Известна поговорка: "Нашему козырю всё под масть". В романе «Анна Каренина» старый князь справляется у своей дочери Долли о ее муже, Стиве Облонском. «Ну что, Долли, твой козырь поделывает». Мы употребляем глагол «козырять» и в значении «хвастаться» нашел, чем козырять. «Ва-банк» в азартных играх означает сделать ставку на всю сумму в банке. Если понтер выиграл, то он сорвал банк. Выражение перешло в нашу обычную речь. Пошёл в банк. Так мы говорим о человеке, имея в виду, что он сильно рискует, действует опрометчиво и даже безрассудно. Я рисковать не намерен, говорю пас. Термин пас означает отказ игрока от борьбы, от участия в данном розыгрыше. Мы часто говорим я пас, отказываясь от участия в каком-либо деле. Загнуть угол. удвоить выигранную ставку. Отсюда наше разговорное «загибать», то есть преувеличивать, «приукрашивать». «Ну, ты, братец, изогнул». «Крыто» — термин из игры «дурак», означающий согласие с тем, что игрок, к которому ходили, отбился, и отбитые карты можно бросить в отбой. Выражение «нечем крыть» в нашей повседневной речи означает, что нам нечего возразить. Передёргиванием в карточной игре называют незаметное перекладывание снятой части колоды на прежнее место. Мы говорим не передёргивай, всё было не так, прося не искажать факты. Как ни странно, но именно из карточной игры к нам пришло такое понятие, как долг чести. Открываем афоризмы житейской мудрости Шопенгауэра. Есть только один долг, который должен быть непременно уплачен — долг карточный, называемый по этому долгом чести. Остальные долги можно вовсе не платить. Рыцарская честь от этого не пострадает. Когда мы просим не втирать нам очки, то даже не догадываемся, что и это выражение пришло к нам из Игротского арго. «Втирать очки» — так назывался шулерский прием — который проделывался с помощью порошковых карт. Раньше не было цифрового обозначения достоинства карты, и определить, скажем, семёрку или восьмёрку, можно было только по количеству знаков масти или очков на лицевой стороне карты. Вместо для помещения восьмого очка на семёрке мазали липким составом и через трафарет насыпали порошок соответствующего цвета. Красок слегка прилипал, образуя пятно нужного цвета и формы, превращая семёрку в восьмёрку. Однако партия пора и нам выйти из игры.